Глава 8. Полет к звездам. Подошел к двери каюты и начал плавить щели в двери изнутри, чтобы не пропускали воздух. Ночка, ну-ка сделай окно в шкаф с едой. Зависает круг, просовываю руку, хватаю порцию еды и тащу к себе. То, что через телепорт воздух не проходит, я убедился еще на базе. При необходимости я смогу достать упаковку еды, надо узнать, какая она на вкус. Кук, посмотри новое блюдо, можешь его разогреть? И протягиваю ему в окно выдачи порцию пиратской еды. Пусть проверит, в рот все подряд тащить не надо. Пока идет анализ у Кука, что еще сделать? И скин, насколько мы можем теперь увеличить скорость? с учетом освободившейся энергии для реактора. «На 15% можем увеличить скорость», — отозвался он. «Отлично. Проведи расчеты, когда мы прибудем в точку назначения, с учетом возросшей скорости, и давай разгоняйся». «Выполняется», — доложил Искин. Смотрю, на экране меню у Кука появились слова «Еда безопасна, переработка нерациональна». Забыл напомнить, теперь Кук может писать смс на экране меню, Вот что-то появляется в окне выдачи. Попробуем, что он сделал. Похоже, он разогрел и переложил еду в свои тарелки. Съел. У Кука еда вкуснее получается, а не размазня, как это. Раскук против переделки, не будем усложнять жизнь. Пусть лежат наборы, кому-нибудь продам. Так и потянулись дни. Из мастерской через окно телепорта натаскал обломков. Тренируюсь с магией металла. Разделил на титан, сталь, бронзу, медь, олово. И еще какие-то металлы получилось выделить из запчастей корабля. Мне запасные части к космическому кораблю не нужны, я не смогу ничего починить. Лучше использовать их для тренировки магии. Затем пробую соединять разные сплавы, смотрю, что получается. Хочу вывести идеальную, легкую, но прочную броню. А не расспросить ли скин корабля о том... Откуда прилетели пираты? Идея достойная. Искин, объясни, много есть планет с атмосферой. И какая там жизнь? В моих данных присутствует информация о центральных мирах, где Империя охватывает несколько систем наподобие Солнечной. Есть фронтир, в его сторону мы направляемся. Это окраина центральных миров. Есть еще дикий космос. Там рейнджеры ищут добычу. А зачем пираты похищали детей? На моем корабле находились рейнджеры с правом доставки аборигенов военным. Но они похищали детей. Это пиратство и работорговля. Пиратство и работорговля запрещены во всех звездных системах. А зачем военным дети? Дети пройдут обучение, им установят нейросеть в кредит. Отработав 10 лет по контракту, они станут свободными – Вот благодетели, своих детей отправляйте в армию. Рабства у них нет, а кредиты не рабство. А почему не похищают взрослых? Установка первой нейросети после 18 лет может не прижиться. Будут безвозвратные потери средств. Это о каких таких потерянных средствах, Искин говорит? Деньги дороже жизни детей? Что за жизнь в центральных мирах? Перевел я разговор на более спокойную тему. Но, ну, кроме империй, существуют королевства, республики, кланы, роды. У многих есть планеты с атмосферой. На планетах строить заводы запрещено. Планеты для сельского хозяйства, для курортов, есть и для личного пользования. На них продаются участки под замки и дворцы. А где промышленности и заводы? Строятся станции космические, на них размещают торговые зоны, производственные предприятия, литейные заводы а фронтир, что в нем происходит. Главное на фронтире добыча руды и переплавка ее на заводе в металл. Стало немного понятней, куда податься. Попробую работу шахтером. Металл из астероида я своей силой вытащу. Заработаю на корабль и буду летать в дикий космос. Возвращаться на Землю не планирую. Лететь оказывается скучно. Изменения заметны только в рубке на экране. Стали ярче точки, куда мы держим путь Так прошло 7 месяцев полета А если учесть, что я безвылазно просидел на спасательной базе до этого 6 месяцев В итоге я оторван от планеты более года Четыре стены уже изучены и рубка с экраном не радует С металлом поработал, теперь могу создавать режущую кромку в 1 микрон Режет такое лезвие любое железо на корабле «Капитан, сканер зафиксировал объект», — доложил Искин. «Что за объект?» «Корабль шахтеров». «Долетел», — принеслась первая мысль. «Астероидный пояс есть рядом?» «Есть. Шахтер движется к астероидам. Можно с ним связаться?» «Надо узнать, откуда он летит и примут ли меня там». «Кто меня отвлекает?» — раздался голос мужчины. «Приветствую. Я здороваюсь с ним». Я путешественник. Ищу новые места. Меня зовут Олег. Привет. Меня зовут Ван. Я шахтер. Что у тебя с голосом? Плохо разбираю слова. Этот не мой родной язык. Я его установил себе. Корабль у тебя рейнджеров. Ты случайно не захватил чужой корабль? У нас с этим строго. Это мой корабль. Экипаж погиб. Пока не надо каждому знать, как ко мне попал корабль. «Скинь координаты станции», — прошу его. Переговоры велись через динамики на корабле. Видео я не знаю, как подключать. «Пока, путешественник. На станции встретимся, если задержишься там», — прощается со мной Ван. «Через 10 дней я тоже буду на шахтерской станции Торус. «Пока, Ван». Я попрощался с шахтером. «Координаты станции шахтеров, шахтеров получил», получил. — сообщил Искин. «Рассчитать маршрут?» «Да». Летим на станцию Торус. За переоформление корабля на меня потребуется заплатить. Надо планировать, как заработать денег. Продам все спасательные капсулы. Можно поработать шахтером. Главное собрать информацию, куда дальше лететь. И присмотреть нейрокомпьютер себе. Нейросеть ставить опасно, вдруг не приживется. Результаты моих экспериментов с металлом уничтожил а то вызовут ненужные вопросы, что это за слитки странные». Когда сканер засек станцию, я вышел на связь с диспетчером. Шахтерская станция «Турус» диспетчер «Ферн» слушает. «Мне достался корабль, экипаж погиб. Я хочу оформить корабль на себя». «Подлетай к третьим ангарным воротам. Перед регистрацией должны осмотреть корабль», — ответил диспетчер. «Скинь информацию и скину, у меня нет нейросети». «Ты что, дикий?» «Как ты вообще летел?» «Летел на голосовом управлении. У астероидного поля встретил Вана, он дал координаты станции». «Тогда я включу луч, по нему двигайся», — распорядился Ферн. «Пока подлетаем, думаю, куда спрятать Кука. С собой его не возьмешь, отличается он от электронных изделий на корабле. Я буду представляться человеком с дикой планеты, и такие артефакты в моем кармане не должны светиться». Беру металл, начинаю лепить куб. Без крышки. Я и так достану, а другим нечего туда заглядывать. «Ночка, открой окно в куб», — скомандовал я телепорту. Примеряю, как войдет туда кук, ощупываю внутреннюю поверхность в кубе. Места должно хватить. Кука через окно перехода убираю в куб. Куб привариваю к вытяжке корабля. И начинаю восстанавливать дверь из капитанской каюты в коридор. «Искин, садись в третий ангар и начни восстанавливать систему жизнеобеспечения на корабле». Выполняю. «Выполняю». Во время полета искусственный интеллект за мной следил и записывал все мои действия. Как бы это все стереть из его памяти? Как происходит посадка в ангаре? «Надо самому выбирать место, где остановиться», уточнил я у Искина корабля. «Нас возьмёт захват в шлюзовой камере и поставит в определенном месте на раму», разъяснил порядок посадки Искин. «Я приказываю удалить все записи моих действий на корабле», распорядился я. «Это запрещено», возразил он. «Ладно, попробуем по-другому». «Искин, удали запись того, что я делал на корабле», предложил я компромиссное решение. «Мои эксперименты с железом надо скрыть». «Нет магов во фронтире». Скин при рассказе об этом даже намека не дал. «Приказ выполнен», – доложил мозг корабля. «Сообщи, что осталось в твоей памяти», – спросил я его для проверки. «Осталась информация, что весь полет капитан сидел в каюте. Полет проходил в автоматическом режиме без участия человека», – ответил он на мой вопрос. «Ладно, эта информация пусть останется. Если не будут копаться в его памяти, мне ничего не грозит». Прошли шлюзовые ворота. Экран показывает, что в ангаре пусто. Экран замер, значит, я приземлился. «Можно выходить, капитан», — доложил Искин. «Я прилетел к людям». «А если не люди на этой станции работают?» «Одного человека я слышал, это Ферн, диспетчер». «Выйду, узнаю, куда я попал, успокаиваю я себя». Открыл пандус из грузового отсека. В ангаре есть атмосфера и действует сила притяжения. Ангар — это поле пустое, и мой корабль здесь единственный. Километр налево, километр направо никого нет, и вдали видны ворота, через которые можно попасть внутрь станции. Значит, мне туда дорога. Вышел и оглянулся, на чем я прилетел. Хоть посмотрю, что у меня за корабль. А здоровая махина, 200 метров в длину и 30 метров в ширину в самом широком месте. Выглядит как копье. Крепить контейнеры для перевозки можно у него на внешней раме, она для этого и предназначена, если судить по внешнему виду. Если не смогу шахтерам устроиться, то перевозить грузы этот корабль сможет. Я обошел его вокруг. Стоит на раме, как и подсказал Искин. Вот махина так махина. И я один на ней летел. И долетел же. «Обалдеть!» «У ворот ангара кто-то стоит». «Встречают меня, однако приятно». «Иду навстречу новой жизни». «Я администратор шахтерской станции Дериана», говорит симпатичная девушка. «Приглашаю вас на оформление к начальнику станции». Говорит она на языке, который я понимаю, но с трудом. «Спасибо, а вы, Дериана, всех так ласково встречаете». «Ха-ха, только новеньких». Очень приятно. Меня зовут Кряжев Олег Игоревич, галантно представился я. Подскажите, я понятно говорю, а то это не мой родной язык. Забирайся на флайер, Олег, на нем и поедем. Говорите вы понятно. У нас один основной язык. Что во фронтире, что в центральных мирах. Один язык везде, это действительно удобно. Флайер один в один, как и пиратская гравитационная платформа. Жаль, она осталась на Луне. Ехали какими-то туннелями, выехали на стоянку флайеров, припарковались. «Выходи, Олег, дальше пешком. Иду за Дарианой». На лифте опускаемся вниз, по одинаковым коридорам проходим несколько поворотов и от кабинет, где меня ждет новая жизнь. «Входи, Олег», – приглашает она меня. «Привет», – говорю я и вхожу в кабинет. За столом сидит мужчина. Ему за 40 лет на лице виден интеллект, Взгляд куда-то уплыл. Подхожу к столу, смотрю ему в глаза. Когда его взгляд зафиксировался на мне, он с испугу дернулся. «Я прилетел», — сказал я. «Присаживайся и давай знакомиться. Я начальник шахтерской станции «Торус» Продона Танксионтович. Кряжев Олег Игоревич. Хочу оформить на себя корабль, на котором прилетел. Для начала разреши нашему отделу безопасности осмотреть твой трофей. Хорошо, говорю, идите смотрите. У тебя нет нейросети? изумился он. Нейросети нет, летел на голосовом управлении. Как тебе достался корабль рейнджеров? смотря в глаза, прямо спросил Натан Ксеонтович. Я еще на корабле продумал, как подать свою историю похищения из земли. Меня похитили с Дикой планеты. В спасательной капсуле перевезли на свою базу. На базе Искин помог мне проникнуть на этот корабль. Дальше просто ткнул пальцем в экран, и скин корабля проложил маршрут, и вот я здесь. Удивления на лице у Натана Ксионтовича нет, как будто к нему каждый день прилетают с диких планет. «Что ты, Олег, планируешь после оформления корабля? Мне надо найти работу и решить, куда лететь дальше». «А вернуться на свою планету не собираешься?» – спросил Натан Ксионтович. В кабинете нет окон, на стенах ничего не развешано, взглядом негде зацепиться. Возвращаю свой взгляд к нему. Стула для меня не предоставлено. Хочу побывать в новых местах, так как насчет работы? Уточнить же надо свою судьбу. Работа возможна шахтером. работа не пыльная и заработки хорошие. Но на своем корабле ты не сможешь добывать руду, «Переоборудование его в «Шахтера» невозможно». Когда я осматривал корабль снаружи, тоже так подумал. Он очень длинный и неповоротливый. В астероидном поле будет ему не развернуться. «Натан Ксионтович, что вы предлагаете?» «Тебе все равно придется купить шахтерский корабль». «Предлагаю корабль, на котором ты прилетел. Ты даришь станции, а взамен мы тебе выдадим шахтерский». И тогда оплачивать взнос за оформление не придется. Жалко расставаться с кораблем, на котором прилетел, но предложенный вариант неплох для меня в данном случае. Натан Ксионтович, скажите на чистоту, мне это будет выгодно. Молодой человек. хорошие отношение с начальником станции и отделом безопасности, а возможно и некоторые бонусы. Разве это не выгода? Приятно, что называют меня молодым человеком. Хотя возраст мой за пятьдесят лет перевалил. Это благодаря Мимо я выгляжу молодо. Хорошо, корабль я дарю, но на борту сорок спасательных капсул. Что посоветуете? Капсулы продайте мне, сходу предложил Натан Ксионтович. Хорошо. Помогите приобрести нейрокомпьютер и открыть на нем счет. Дверь открылась и в кабинет входит Дариана. Олег, вот Дариана. Она поможет с приобретением нейрокомпьютера и оформлением счета. Позже зайдете вновь и решим остальные вопросы. Я вышел вслед за Дарианой. Понимаю, что надувают по полной программе, но придется пока довериться Натану Ксионтовичу. С начальником шахтерской станции надо дружить. Никуда не денешься. Перешли в соседний кабинет. Олег, а какой нейрокомпьютер тебе нужен? Выбирай Дариана на свой вкус. Мне он нужен для управления дроидами и другим шахтерским оборудованием. Значит, берем простой вариант. Еще нужен счет для работы шахтера. Открываем единый счет в шахтерском банке, в Кридах. Это местные деньги. Единый счет – это значит, что в нем учитываются только Криды. Для перевода в другие валюты нужно открывать другой счет, и не у нас. То есть, как я понял, шахтеры рассчитываются Кридами – А перевести криды в другую валюту можно, открыв счет с возможностью конвертации? Да, так. А где можно почитать информацию о работе шахтера? Что добывают, по какой цене сдают руду, какое оборудование нужно. Тебе оптимально подойдет нейрокомп НПК-3. Он потянет шахтерское оборудование, включает третий уровень, и с него войдешь в Галанет. Там найдешь всю нужную тебе информацию. Дриана, а мне надо проходить где-нибудь регистрацию на шахтера? Тебя вызовут в службу безопасности. Там оформят разрешение на проживание и работу. А где мне поселиться? И по кридам примерно сориентируй, сколько что стоит на станции». У девушки затуманился взгляд на несколько секунд. «Я заказала, сейчас принесут тебе НПК-3 и начнешь осваивать. Шахтеры издают труду в среднем... По 60 тысяч кридов за рейс. Работают по 10 дней на астероидном поясе. На эту сумму у нас можно хорошо жить 60 дней. То есть для жизни необходимо 1000 кридов в день, делаю вывод. Пока жду НПК-3, перевариваю информацию. Шахтерский корабль, который мне предоставит на Сионтович, потребует ремонта. В любом случае придется брать кредит. И жить буду на корабле во время ремонта. А то по тысяче кридов в день отдавать не мой вариант. Спрашивать ее, какую руду выгоднее добывать, не стоит. Шахтерские хитрости попробую узнать у Вана. Вроде он адекватный парень и нормально поговорили. Предлагал его дождаться на станции. Мужчина вошел без стука и положил на стол маленький планшет или телефон-переросток. Развернулся и молча ушел. А, наверное, по нейросети сообщил, что входит. Удобно придумано. Дариана подвинула ко мне планшет. Экран сенсорный, но может реагировать и на мысленные команды. И его информация перетекает прямо в мозг. Читать не обязательно. Так объяснила Дариана работу нейрокомпьютера: включается он по отпечатку пальца. Тебе остается выбрать, каким пальцем будешь включать НПК 3. Я прислонил указательный палец к экрану. Экран засветился. Подключи мне, пожалуйста, Галанет и открой счет. Прошу Дариану и протягиваю ей НПК-3. Сначала создадим тебе сайт, в будущем пригодится. Если что-нибудь захочешь купить или продать. Все денежные операции идут с сайта, он же является счетом. Пока она говорила, еще набирала какие-то данные, заполняя анкету. Вот, закончила. Если надо, всегда легко и внести изменения. Нажимаю пальцем на экран, появляется страница с информацией. Текст явно не русский, но читать могу. Нашел слово «счет», нажал. На экране появилась таблица. Приход, расход и внизу, итого того, ноль. Дариана, для открытия надо нажать, а для закрытия... Будет проще, если тебе установить программу уверенного пользователя НПК-3. Знания развернутся за пару минут, и вопросы все отпадут. Но она платная. Я согласен, установишь ее в кредит. Такая услуга возможна. Заглянув на мой сайт, девушка что-то там увидела. Только что служба безопасности перечислила тебе 10 тысяч кридов за капитана корабля. Его вместе с капсулой они забрали себе, сообщила Дариана. И эти ВСБ наверняка надули. Капсула стоит больше 10 тысяч кридов. Дариана достала из стола ручку, поднесла ее к моей голове и прислонила к виску. Раздался сигнал. -и, и все, программа установлена. С тебя 100 кридов. Я даже удивиться не успел, как мысленно посылаю команду на НПК-3 и информация мелькает на нейрокомпьютере. Криды перевел, говорю, а сам удивляюсь, когда я успел найти счет Дыряны. Перевод получен. Олег, прошу к Натану Ксионтовичу. Возвращаемся в кабинет. Натан Ксионтович чем-то доволен. Дарьяна уходит, я подхожу к столу. В руке у меня НПК-3. Куда его прикрепить, пока не решил. Можно его носить на поясе. Продолжим, Олег, наше общение. Служба безопасности осмотрела твой корабль. Запрещенного товара не обнаружила. Рейнджера они забрали для допроса, за капсулу они заплатили. Тебе оформили разрешение на работу и проживание. Учти, не будешь работать, запретят находиться на станции. Спасибо, Натан Ксионтович. Работать я хочу. Но хватит ли мне кридов на шахтерский корабль? Мне не придется доплачивать? Я предоставляю тебе шахтерский корабль с износом 40%. У корабля, на котором ты прилетел, такой же износ. И готов купить капсулы по 12 тысяч кридов за каждую. Не верю я в доброго дядю. Такой он ласковый, знать где-то ждет меня развод на Криды. Понимаете, Натан Ксионтович, я не знаю местных цен. И не хочу, чтобы потом надо мной смеялись все шахтеры. Олег, вы переживаете не о том. Эти шахтеры и сами готовы обмануть друг друга. Но я с вами честен. Оформляя покупку и продажу корабля, ты больше потеряешь на уплате налогов. С этим я согласен, конечно, а куда я денусь? Он начальник станции и вполне может выставить для меня неподъемные налоги за оформление корабля. Понимаю, я вам верю. Давайте заканчивать, я согласен на предложенные условия. На твой счет я сделал перевод кридов. На место, где стоял корабль, сейчас перегоняют шахтера. Возьмите у моего администратора Дарианы коды доступа к нему и идите принимайте. И еще я оставил тебе все пайки с едой, что ты привез на Рейнджере. С голода не умрешь. А стоянка в ангаре платная? Тебе в знак исключения на время ремонта бесплатно. Ну это нормально, можно с ним иметь дело. Но почитать информацию не помешает. Спасибо, Натан Ксионтович. Вот это приятный сюрприз. Рассчитываю и в дальнейшем быть вам полезным. Выхожу и иду в кабинет к старой знакомой, к администратору. Дариана подает мне карту-ключ, ничего не спрашивая. «Зайди в отдел службы безопасности, Олег. Тебя проводят к ним на разговор». «Спасибо, Дариана, до свидания». «Покидаю кабинет, в коридоре офицер ждет меня». «Идите за мной», – произнес военный СБ. Опять череда коридоров и на лифте спускаемся еще ниже.